История колтыша кожаный кошель Раз пошла такая пьянка етить колотить Я тоже вам страшилку расскажу про свою правую руку вы думаете я ее отморозил шиш там с маслом это я етить колотить врал чтобы вы меня за шизика не держали а разочко и полудури душу открыли такие Я юлить не буду. Етите, как вспомню, так вздрогну. Было это год назад, мы с могилой. Это Костька, кореш мой. Щербатый его видел. Обожрались паленой водки. В натуре чуть и кони не двинули. Лежим в подвале реально помираем. Такая етить-колотить похмелюга накатила, что чуем, не примем грамм 100 а кочуримся, а бабла ноль. Решили к церкви сходить, поклянчить мелочи. Вылезли на свет, идем, друг дружку подпираем, а знобом исходим. Могила зато кличку свою получила, что из него и слова не вытянешь. А тут его прорвало. Кул пока просить будем, сдохнем, нам лаве сейчас нужны. А ведь верно, чую, не выпью, здесь же прямо и лягу, хоть грабь. А могила меня плечом толкает и куда-то подбородком указывает. Кляжу, старуха впереди ковыляет. В руке сумочка плеченая. Такие еще смешно называются радикулиты вроде. А? Точно! Радикюль! Спасибо, Полудорий! Вот с этим самым радикюлем она у, у калитки дома и остановилась. А дом такой красивый, на окошках наличники, заборчик синий крашеный, видать, и старуха небедная. Мы с макилой, не сговариваясь, ее с двух сторон приперли, Костик отвертку из кармана вытащил и к бабкиному горлу приставил. На секунду мне идти колотить даже стыдно стало, бабуся махонькая, точненькая. Невзрачная, как моль бледная. Волосенки жиденькие, на такую дуню упадет, А мы ей отверткой в шею. Но душа-то горит, а похмела просит. Плюнул я на совести и сумку у нее вырвал. Открываю кошель внутри. С виду обычный, только ткань какая-то странная, Словно кожа пересушенная. Как Агриш полудурий «Перманент?» «Нет, пергамент?» «Ну, пускай будет этот самый мент!» Сунул я кошелек в карман и могиле говорю «Ходу!» А он во вкус вошел, бабку все обшмонал и из-за пазухи у нее медальон выудил. Непростой, с камушком красным. Сразу видно цацка из дорогих. Только... Не понравилось мне, что не испугалась нас старая. Стоит и улыбается ейть колотить губы тонкие такие, плёклые. Ага, бескровные во. И глаза бледные, как у рыбы, снулой. И будто огоньки в них мерцают, словно холодом на меня повеяло. Я и так с похмелья дрожу, а тут будто уша там ледяной воды окатило. Слышь, в область старая, говорю. В ментовку пойдешь, найдем мы и пришьем. Мы знаем, где ты живешь. И пальцем по калитке стучу. Как сейчас запомнил. Зеленая такая калитка. А на ней какая-то гопота картинки гвоздем выцарапала. Хер с крылышками, во. Тут и отвечает мне старуха. «Нет, касатик, не пойду, ты сам ко мне придешь!» И показалось мне, будто она ей колотить и рта не раскрыла, а голосишко такой тихий, вкратчивый, прям как будто в башке шуршит. Ухватил я могилу за ворот и прочь потянул, отошли подальше от бабки и бегом припустили. За угол забежали, я кошель открыла там деньги, да все так вот стопочкой уложены, но я их в карман, а кошелек в ближайшую урну швырнул. И вдруг чую, как будто кольнуло что в руку, да больно так аж жжет. Я смотрю, на запястье у меня паущок, бледный такой, белесый, будто прозрачный, он, видать, меня и куснул. Я его прихлопнул, только пятно на руке осталось, как чернила размазанные. Еще тогда подумал, паук белый, а кровь у него чернющая. Первым делом магазин зарулили, денег оказалось нормально. Набрали водяры, закусы и к себе в берлогу. Гульнули на всю катушку, что осталось, поровну разделили. Тут я про медальон вспомнил. Как, спрашиваю, делить будем. А могила мне отвечает, что побрякушка, мол, его, и на шею себе надел, сука. Кресятечество это, конечно, так да ореша не поступают. Я вот так могиле врыла и сказал, так он едить колотить за отвертку схватился. Ладно, думаю, я тебе припомню. Позыркали друг на друга... Разошлись и спать завалились. А ночью мне кошмар приснился. Бабка-то пришла, улыбается мне и шепчет. «Верни кулончик мой рубиновый». Я проснулся весь в поту, хотел лоб утереть. Чувствую, а правая рука не поднимается, висит, как ледь. Помял руку, потеребил, не отживает. Что, думаю, за херня? Неужто паук ядовитый был? Гляжу, могила на лежанке своей мечется и бредит. Отдам, отдам, кулон. Я его будить, а он не просыпается. Весь горячий, как труба в теплотрассе. Я ворот о нем разорвал, смотрю, на шее под цепочкой борозда синее, будто душили его цепью той. Так, думаю, херово дело. Тут без лепилы не обойтись. Скорую бы вызвать, только мобилы ни у меня, ни у могилы отродясь не было. Поплелся я в транспункт. Только к везде отношение скотское. Пока к врачу попал, чуть не окочурился. Рука волдырями покрылась, распукла, а местный коновал мне говорит, «Нечем, мол, етить-колотить». На пауков пенять. От пьянства это. Отлежал руку, а по-научному загнул нев... Нервит... Л... Лучистого нерва, во! У алкашей игриты обычное дело. Плюнул я с досады, поплелся обратно, Даже забыл могиле скорую вызвать. Залезаю в наш подвал до... Тут же и шарахнулся назад, аж на ступеньках упал. Лежит мой кореш, а башки у него нет. Вернее, есть, только не на шее, а рядом валяется. Черная вся, зеньки выпучены, а язык синий, вываленный. И шею будто пилой кто пилил. Обоссался я, и сказать не стыдно. Тут любой бы жидкого подпустил. Выскочил из подвала и дёру. Сердце скачет, в глазах всё плывёт, ядрить. Кому рассказать, не поверят. До вечера по городу колесил. Не знал, куда себя деть. То ли в полицию идти, то ли в церковь. Собрёл на детскую площадку, сел на лавочку. Рядом молодая мамашка, на коленях пацан лет четырёх. Тут малец и говорит а дяди плохо пахнет а мамаша ему отвечает гниет он солнышко заживо потому что чужое взял а отдавать не торопится меня словно током шибанула голос знакомый гляжу а это та самая старуха. Сидит, улыбается, сука дряхлая, а на коленях не дитё, куль какой-то из тряпок жуклых свёрнутый, а по нему козявки бегают, нет, паучки, белые, такие же, ага. Я заорал, конечно, Славкина вернулся, отполз, бляжу, а на лавке уж и вообще ни никого нет, пусто. Я на ноги вскочил, «Вернул, кричу, всё вернул, подожди!» Как угорел прочь бросился. Вот и подвал наш. На могилу смотреть страшно. Почернел весь. Не голова, а череп закопченный. А между телом и башкой цацкая так клятая валяется. И камушек, как уголек, горит. Цапнул я его, и как краб бочком за дверь. Ох, думаю... А ведь я и колотить еще у ведьмы и кошелек увел. Надо и его тоже вернуть. Может, тогда помилует меня бабка. Только пустое. Всю урну перетряхнул. Нету бумажника. Да и денег почти не осталось. Мы ж с могилой широко гуляли. Вернулся на площадку, покружился у лавки. Пустое. Не появлялась больше бабка. Видать, домой к ней идти придется. Новая напасть. Нету того дома. Что за херня, думаю? На какой улице мы бабку обнесли? И уже почти стемнело, когда нашел я дом тут проклятый. Да и стало у крыльца как вкопанный, потому как дом-то давным-давно заброшенный. Пожалуй, лет 50 как не меньше. Стекол в окнах давно нет, стены почернели, рассохлись все, забор покосился, двор бурьяном зарос. Только по калитке и опознал, та самая калитка, хрен крылатый выцарапан. Дьявольское место етить-колотить, встаю, заходить боязно, а рука словно... Нарочно болеть сильнее начала Не иначе и знак мне чтоб не медлил Ну, я и пошел внутрь А мрачный домишко скажу вам Обои висят, штукатурка осыпалась Дранка гнилая наруж А запах будто в покойницкой И тишина такая, что прям жопа поджимается Ага, не железная, верно, очко-то сказал Иду из комнаты в комнату, половицей скрипят. В этой тишине до жути и громко получается, словно стонет кто, а под э, полом шебрушение какое-то, не иначе крысы снуют. Захожу в гостиную, вижу, сидит моя старуха за столом, на меня не смотрит, в руках иголка с ниткой, еще чего-то. Рожа сосредоточенная На нос очки нацепила Молчит Я молчу С ноги на ногу переминаюсь Старуха Работу закончила Нитку зубами перекусила Смотрит и лыбится Довольная Вся Тут я и говорю Прости меня, бабушка Не со злая кошель твой взял Деньги очень нужны были. А мидальём не твой ни к чему, забери. И сними проклятие свое, Рука болит, сил нет. Бабка на меня хитро рыпнула и лапку свою сухонькую тянет. Давай. Я цацку достал. Она вдруг как живая зашевелилась и прямо в ладонь бабки прыгнула. Я даже те ведьме старой И подойти не успел. Стою ни жив, ни мертв. Селище ведь какая у колдуньи. А старая мне и говорит. Знаю, что ни к чему. Если бы взял кулон, Тебя бы уже черви могильные грызли. Потешил ты меня, култыш. Давно так не смеялась. Какой еще «Култыш, спрашиваю, меня Павел зовут?» а она вроде и не замечает». «А насчет кошелечка, Култыш, не беспокойся. Его давно поменять пора. За 200 лет кожа совсем рассохлась и стерлась. Будет теперь у меня новенький, эксклюзивный, с прикольным принтом». Так и сказала, с прикольным принтом едить-колотить И показывает мне кошель, а я гляжу на нем рисунок Точь в точь, как наколка на моей руке правой Кружок пунктирный, а в нем якорь Я когда в морфлоте 20 лет назад служил, мне его местный кольщик забацал Только я не сразу сообразил, чую, рука вдруг болеть перестала. Я обрадовался и говорю, ну, стало быть, зла на меня не держишь, слава богу. И перекрестился широко. Что тут началось? Бабка затряслась вся, как будто знабит ее етить. А потом вдруг, смотрю, рожа у нее поплыла как-то и рассыпалась. На кучу шариков таких мелких, на вроде как бусы. Покатились они и по скатерти, а это не бусы, а пауки белые, такие же, как тот, что меня цапнул. И глаза у бабки тоже вывалились, по полу запрыгали. Заорал я дурниной, к двери бросился, тут и отрубило меня, ничего больше не помню, только тьма». Очнулся в больничке. Без руки уже. Мне говорят, провалился в старом доме сквозь пол и в подвале руку свою усохшую так переломал, что ампутировали. Вот и вся история. Руки нет вместо родического имени. Погремуха дебильная. А что с той ведьмой проклятой дальше было? Не ведаю. Только думается мне, что жива эта паскудина. По городу бродит и в ридикюле у неё кошелечек лежит кожей моей обшитой.